Глава 13. На следующее утро, после всколыхнувшего Академию инцидента, второй принц Империи, Его Высочество Виктор Шереметьев, прибыл к воротам главного имперского учебного заведения вместе с женой в своей личной карете. Там их уже ожидали служащие Академии, чтобы сопроводить Виктора к одному из его главных соратников, ректору Академии Виталию Разумовскому. Светлану тем временем прислуга должна была отвезти в гостевую комнату на встречу с дочерью. Отказавшись от предложенного слугами завтрака, Виктор сразу направился в кабинет своего влиятельного союзника. Как-никак, им нужно было многое обсудить. «Рад вас видеть, Ваше Высочество!» Встав из-за широкого рабочего стола, Виталий-старший поздоровался с Виктором, когда тот вошел в его кабинет. «Взаимно!» — кивнул ему Виктор, приглашая Разумовского вновь сесть. Сам он опустился в мягкое кресло у стола. «Однако необычное обстоятельство у нашей с вами сегодняшней встречи. Надеюсь, эта комната защищена от прослушки», — поинтересовался Виктор, на всякий случай проверив помещение с помощью скана. Вроде бы чисто. «Об этом можете не волноваться. Я тщательно слежу за тем, чтобы обезопасить свои конфиденциальные разговоры. Сами понимаете, что мне это нужно в равной с вами степени. Поэтому не стесняйтесь говорить откровенно». «Хорошо» задумчиво постучал пальцами по столу Виктор. «Александр, скорее всего, догадывается о том, что вы примкнули ко мне в предстоящей борьбе. Однако абсолютной уверенности у него в этом быть не может. Не стоит своими руками облегчать моему брату задачу и давать ответы на интересующие его вопросы, пренебрегая банальными мерами безопасности. Я так понимаю, он и моя сестра еще не показывались». «Нет», — покачал головой герцог, — «как-никак, им, в отличие от вас, я сообщил о необходимости посетить академию лишь вчера вечером. До этого я и подумать не мог, что инцидент в комнате приемного сына императора, кроме вашей дочери, затронет еще двух членов императорской семьи. Однако оба, принц Александр и принцесса Анжела, обещали прибыть в академию сегодня в течение первой половины дня». «Хорошо», — довольно улыбнулся второй принц, — «Мне уже не терпится встретиться с Александром. Спасибо его сыну, он предоставил мне просто отличную возможность надавить на брата». «Если вы не против, ваше высочество, перед принцем Александром я сделаю вид, что склонен примкнуть к нему», — по-деловому серьезно произнес герцог Разумовский. «Конечно, учитывая роль его сына в недавних событиях, принц Александр вряд ли захочет давать дальнейший ход этой истории. Тем не менее, я желаю подстраховаться». Все-таки отчасти вина, за случившееся, лежит на Академии. Мне бы не хотелось, чтобы его высочество Александр стал хлопотать по поводу моего смещения с поста ректора. Пусть лучше думает, что еще рано окончательно разрывать со мной отношения. Как-никак, мое пребывание на столь высокой должности выгодно и вам». «Разумно», — кивнул головой Виктор. «Скажу больше. Сделайте все от вас зависящее, чтобы утихомирить моих родственников и уладить конфликт на уровне Академии». Рисковать вашим постом – плохая идея. К тому же, думаю, Александр и сам будет рад договориться мирно. Ведь в противном случае, если я вынесу дело об оскорблении чести моей дочери на совет знати, его репутации будет нанесен серьезный ущерб. То есть вы не собираетесь атаковать вашего брата на следующем собрании?» – поинтересовался ректор. «А зачем?» – пожал плечами принц. «Слухи так уже распространились. Через неделю не найдется ни одного представителя высшего общества» который не обсудил бы эту историю и недостойное воспитание сына первого принца. Максимум, которого я добьюсь на совете, это извинений и некоторые компенсации. А вот в личных договоренностях с братом у меня будет возможность получить что-нибудь более значимое. «Не могу с вами не согласиться», — заметил Виталий, откидываясь на спинку стула. «Эх, как подумаю о том, сколько теперь проблем придется решать, так сразу плохо себя чувствую. Ваша дочь постаралась на славу». Вынужден заметить, что в этот раз виной всему является как раз-таки не моя дочь. Многозначительно взглянув на герцога, отметил второй принц. Я понимаю, что вы затаили на Викторию обиду после того неуважения, что она проявила к вашему наследнику. Однако взглянем на ситуацию без призмы прошлого. Ее вины в происшедшем нет, наоборот, она помогла нам, раскрыв это дело. Теперь у меня есть рычаг давления на Александра, а у вас сохранилась возможность породнить своего сына с моей дочерью. Ведь вряд ли вы решились бы выдать молодого наследника за девушку, опороченную безнравственными слухами, будь она даже дочерью самого императора. Хотя, — Виктор улыбнулся, представив свое будущее, — вскоре Виктория именно ею и станет. «Да, вот только в противовес к этим двум плюсам у меня появилось с два десятка минусов», — нервно хмыкнул ректор в ответ. «Само собой, после происшедшего родители студентов обеспокоились системой безопасности Академии». «Никто не хочет, чтобы его ребенка вот так просто отравил любой желающий. Теперь придется перепроверить на верность империи и профессионализма всех работников Академии и всю охрану. Да еще и артефактов сканирования пищи необходимо закупить в немалом количестве для распознавания ядов. Они, как вы знаете, немало стоят. Один артефакт дороже, чем плата за все четыре года обучения студента». «Вам стоит успокоиться, уважаемый герцог», — вставил Виктор, пока Разумовский переводил дыхание между жалобами. «Из-за нервов вы не видите простых вариантов решения проблемы. К примеру, зачем тратиться на артефакты, если можно просто нанять нескольких десятков дегустаторов? Жизнь простолюдина обойдется вам в разы дешевле». «Хм», — задумчиво почесал герцог затылок. «Ваше высочество, а вы, пожалуй, правы. Думаю, так и сделаю. Однако всех проблем это все равно не решит. Ко мне с самого утра приходят письма родителей с требованием усилить систему охраны Академии в несколько раз». Осматривать прислугу при входе и выходе из каждого корпуса, расселить девушек и парней по разным общежитиям и много чего другого. Я был бы рад удовлетворить все эти пожелания представителей знати, однако это просто-напросто невозможно. Подобное будет противоречить самим устоям Академии и ее многовековым традициям». Примите озвученные вами ранее меры. Проверьте работников, наймите дегустаторов и выставьте эти свои действия на показ. Думаю, остальные требования аристократов можно легко проигнорировать. Вчерашний инцидент у всех на устах, отсюда и возмущение. Однако уже через несколько дней интерес к этому делу пойдет на спад, а вскоре и вовсе иссякнет. Вспомните, как это всегда происходит. Вам всего-то нужно переждать бурю, после чего все опять будет как раньше», — поддержал Виктор союзника. Как никак ни для кого не секрет, что Виталий-старший искренне любил свою работу и академию. Сохранению ее истории и традиций он посвятил лучшие годы жизни. Более того, до сих пор не потерял юношеского запала и желания приумножить наследие предков. «Так-то оно так, однако все же хочу отметить, что если бы ваша дочь сразу пришла ко мне, многих проблем можно было бы избежать», — с легким упреком во взгляде произнес ректор. Да я передам ей ваши слова. в будущем она будет иметь это в виду. решив проигнорировать неуважение, согласился виктор как никак герцкому еще понадобится. ко всему прочему, не поделитесь, как император отреагировал на эту ситуацию. все-таки его приемный сын был прямым участником происшедших событий. К удивлению никак пожал плечами разумовский. Вначале я послал ему письмо с информацией о том, что его сын был замечен в одной комнате со своей сводной сестрой, затем сообщил о том, что ими обоих удалось обелить. Однако ни на одно письмо он мне не ответил. Беспокоясь на этот счет, я рискнул через артефакт напрямую связаться с императорским дворцом сегодня утром. Доверенное лицо императора ответило, что урегулирование всех нюансов, связанных с инцидентом, его величество оставляет на академию». А еще мне сообщили, что, если подобное повторится, и, цитирую, «Принца Ярослава вновь будут отвлекать от тренировок подобными недоразумениями по вине Академии», Григорий VIII лично вмешается в ситуацию. «И все-таки мне не смекнуть, что происходит в голове у этого старика», тяжело вздохнул Виктор, имея в виду императора. «За столько лет я так и не понял, зачем он решил усыновить этого ребенка. Очевидно же, что теплых родительских чувств император к нему не испытывает». Так в чем причина? Неужели слухи оправдивы, и император действительно медленно сходит с ума? «Не знаю, но если это так, то нам нужно быть готовыми в любой момент вступить в борьбу с фракцией Александра. К тому же, касаемо подготовки. Герцог на секунду замялся, но в итоге собрался с мыслями и продолжил. «Виктория будет обучаться еще четыре года, а ваша старшая дочь выпускается уже в этом году». «Намекайте на то, что мы могли бы укрепить наш союз с политическим браком вашего сына и моей Ларисы?» — усмехнулся Виктор. «Я обещаю обдумать ваше предложение. Но, по правде говоря, с большой долей вероятности, нам с вами все же придется ждать выпуска Виктории. С помощью Ларисы я надеюсь заключить еще один выгодный союз, который в несколько раз увеличит наши с вами шансы на победу». «Вы сейчас герцог Нестер, Вы имеете в виду?» — поинтересовался ректор. «Да, не стал отрицать второй принц». «Не так давно Лариса докладывала мне о том, что у нее есть большие успехи в деле сближения с наследником Нестерова. Для нее же лучше, чтобы эти слова оказались правдой». Еще какое-то время Виктор беседовал с ректором на разные темы. В один момент герцог предложил позвать в кабинет Викторию, однако второй принц отказался. Как-никак, все, что он хотел ей сказать, уже должна была передать Светлана». Про себя же Виктор задумался о том, что, пожалуй, впервые в жизни был доволен дочерью. Каким-то немыслимым образом она смогла обернуть катастрофу в большую выгоду для их семьи. Похоже, несмотря на все ее странности, Виктория не так бесполезна, как он думал еще месяц назад.